Глава 3 У входа в комендатуру скорбным напоминанием о былых временах лежали два адмиралтейских якоря. После череды войн империя фактически лишилась своего флота, а строить новый было некому и не неначем. Правда, несколько последних лет с экрана, то и дело говорили, что на отстроенных ферфях Беллы планируется закладка серии новых сторожевых кораблей-корветов для противодействия белым субмаринам. Но. Еще совсем недавно, вплоть до падения системы башен, противобаллистической защиты и сами жители Приморского городка радовались подобным новостям. Когда же перенос глаз упало, вдруг как-то вспомнилось, что верфи Беллы и в прошлые-то годы не выпускали ничего более масштабного, чем прогулочные катера. А сейчас даже спуск на воду крошечной рыбацкой шхуны становился для города событием. Тот остановил автомобиль возле комендатуры и начал открывать кузов. Сидевшие у бортов водители и солдаты радостно зашушукались, увидев свет. Еще бы! Последние часа полтора они провели в наглух задрайной фуре, слушая взрыкивание и громкое почухивание упыря. Там на дороге, когда их спаситель открыл дверцы кузова, они просто оторопели, лихорадочно соображая, не погорячились ли, отклонив любезное предложение самозванного герцога. Клыкастое чудовище смотрело на них, чуть приподняв верхнюю губу и недобро поблескивало глазами. «Это свои. Не трогай их, пожалуйста», — спросительной интонацией в голосе произнес Тоот. В этот миг спасенные от расстрела обомлели еще больше. Они и представить себе не могли, чтобы гвардейский ротмистр упрашивал существо, известное своей невероятной свирепостью, не есть на ужин несчастных двуногих. На удивление наводящий ужас зверь послушался и ушел вглубь кузова. «Быстро сбрасывайте тюки с формы и залезайте в машину». А он, чуть заикаясь, спросил один из храбрецов, не испугавшийся расстрела. «Как звать?» «Капрал Таб, господин ротмистер. Если будете вести себя тихо, капрал, поверьте мне, упырь вас не тронет. Не извольте сомневаться!» Мельком глянув на соратников, объявил капрал. «Даже не шелохнемся! Вот и отлично!» Сейчас, вновь открывая кузов, тот мог убедиться, что капрал говорил чистую правду. Едва завидев щель между открывающимися створками, бойцы покинули грузовик со скоростью, какой долго приходилось добиваться на учениях от действительных рядовых гвардий. «Капрал, стройте звено!» — привычно скомандовал Аттайр. «Слушаюсь, господин Ротмистер. Часовой на крыльце, с недоумением наблюдавший происходящее, попытался было преградить дорогу, неизвестному в штатском, которого, впрочем, только что выстроившиеся у грузовика солдаты именовали Ротмистером. Куда?» Тот достал удостоверение. «По вопросам расквартирования отставных комендант принимает с десяти утра», — начал было караульный. «Боец!» — оборвал его тот. «Комендант здесь?» «Так точно!» — почему-то вытягиваясь, подтвердил солдат. «Где его найти?» «Он сейчас не принимает. Мне повторить вопрос?» Солдат нервно сглотнул. Он ясно понимал, что должен ответить, только не мог сообразить, почему какая-то сила будто выталкивала из него слова. «Второй этаж, кабинет 216. Благодарю за службу». Оттайр мягко отстранил солдата с пути и вошел в холл. «Эй-эй!» — начал было караульный, но, понимая, что это звучит глупо, спросил у ждущих солдат. «Кто это?» «Ротмистер Тодд!» — «Рот мистер тот, не вдаваясь в объяснение, коротко ответил капрал. Караульный потянулся к тревожной кнопке, лихорадочно думая, вызвать ли подмогу, но потом убрал руку. «Может, еще и обойдется». Перед краснолицем офицером с нашивками полковника бригады Приморской стражи переминалось с ноги на ногу шестеро чинов в форме разных родов войск. Я требую восстановить ее еще до утра. Вы слышите меня? До утра. Донеслось до Тота, едва он приоткрыл дверь. Разрешите войти, господин полковник? Нет, не разрешаю. Глядя на вошедшего, рявкнул комендант. Что вы стоите? Я же сказал, не разрешаю. И вообще, кто вы такой? Гвардии ротмистр в отставке Тот. То вот, собирая на лбу глубокие траншеи и морщин, переспросил офицер. «Это что же?» Оттайр недовольно поджал губы. «Да, я младший брат главнокомандующего». «Массаракш! Быть может, у вас в гвардии принято было перебивать старшего по званию, но здесь так не заведено. Я хотел спросить, не родич ли вы Сагрена Верного, отстоявшего этот город в годы Великой Смуты? Это мой предок». «Вот как?» Уставшее обветренное лицо полковника немного смягчилось. — Забавно. — Погодите минутку. Он вновь обернулся к группе офицеров. — Вопросы есть? — Никак нет. Выполняйте. К шести часам утра жду победных реляций. Офицеры отсультовали, щелкнув каблуками, и, развернувшись, стремительно покинули кабинет. — Присаживайтесь, родственник главнокомандующего. Указывая на ряд стульев с перекрещенными якорями на спинках, оставшийся еще со времен мореходного училища. «Итак, что у вас за дело ко мне?» «Я с супругой прибыл в Беллы по направлению Министерства образования». «Да, хорошие учителя военной подготовки нам сейчас очень нужны», — закивал комендант. «Я учитель истории. Моя жена — преподаватель начальных классов». «Как скажете, как скажете, хотя учителя военного дела нам сейчас нужнее всех прочих». Оттайр пропустил эту реплику мимо ушей. — Вы должны быть насчет раскрутирования, — продолжил хозяин кабинета. — Честно скажу, с этим туго. В прибрежной части города квартир много и пустые стоят. Заселяйся не хочу. Вот только... — он печально вздохнул. — Беда в том, что неспокойно там. Недели не проходят, чтобы субмарины с моря не обстреляли. Береговые батареи, ясное дело, тут же отвечают, но подводную лодку в тумане не взглядишь. Она несколько выстрелов даст и ушла в глубину. Тишь да гладь. Так что селиться там, сами понимаете, опасно. А ведь в прежние времена самый дорогой район был. Господин полковник, я хотел сообщить о другом. Что такое, напрягся комендант? Фура, на которой я приехал, входила в состав конвоя, посланного из столицы. Он был перехвачен многочисленным, хорошо организованным банформированием под командованием бывшего гвардейского лейтенанта Марга. Со мной еще шесть бойцов. Они ожидают возле машины. «Вы что же, его знаете? Не так давно он служил под моим началом. Очень деловой, амбициозный офицер. Масаракш. Час от часу не легче. Надо сообщить центр». «Надо», — хмыкнул полковник. «Только вот беда. У нас связи нет. Два часа назад исчезла. И не гугу». -гу. Он поглядел на молчавшего тоота. -то. «Послушайте, ротмистер а давайте забудем о вашей отставке. Ну какой вы учитель? Вы же кадровый офицер». Комендант глянул в положенные оттайром перед ним бумаги. Ого! Пламенеющий крест с золотыми мечами! ротмистер мне позарез нужны боевые офицеры. Да вы только представьте себе, если в Белле узнаешь, что, скажем, их батальон стражей порядка возглавит потомок того самого то-то, да еще и герой войны! Прошу извинить меня, господин полковник. Я принял решение. Печально. Очень печально. А насчет квартиры? Знаете что? Я сейчас вам напишу записку. Езжайте в старый замок, там в бывшем комендантском доме сейчас музей. Но показывать особо нечего. В войну старое здание музея разбомбили, новое пустует, так что, полковник криво усмехнулся, будете экспонатом. А только командиром батальона было бы лучше. Разрешите идти? Не разрешаю. Сейчас отправьте супругу в крепость, пусть распаковывается, обустраивается, а сами будьте любезны ко мне». «Подробнейшим образом изложите на бумаге», — комендант указал на чистый лист, лежащий перед ним, — «как была организована засада, численность и вооружение банды, в котором часу произошло нападение. В общем, ротмистр, мне ли вас учить?» Тот удержался, чтобы не произнести ставшие за годы службы привычным «слушаюсь» и лишь кивнул. «Подозреваете, что проблема со связью имеет отношение к засаде?» Глядя на усталое лицо полковника, с темными кругами от долгого недосыпания под глазами спросил Атор. На губах коменданта появилась ироническая усмешка. «А вы бы не подозревали? Впрочем, о чем я спрашиваю? Вас же интересуют дневники отметки и прочие тетрадки ластики. Отправляйте жену и возвращайтесь». Замок Беллы выселся на скале, когда-то вовсе неприступный а ныне соединенный давно нечиненной шоссейной дорогой, с лежащим у моря городом. Массивные круглые башни его царили над входом в гавань, превращая ее в один из самых удобных и безопасных портов былой империи. С появлением дальнобойных орудий, а уж тем паче ракет, замок утратил стратегическое значение. А когда 24 эскадрилии штурмовых бомбовозов обрушили тонны фугасок на корабли, стоявшиеся в порту эскадры адмирала Катара. Всем стало окончательно ясно, что более ничего не защищает Беллу от коварного врага. При достопомятном налете несколько бомб упали внутрь крепостных стен и на дорогу, связывающую цитадель с портом. Ямы на дороге засыпали щебенкой, а башни с проваленными крышами, хранившими следы разрушительных пожаров, уныло глядели на округу узкими щелями бойниц то вот у замок почему-то напомнил старика-инвалида, в тоске глядящего на бесконечные волны в ожидании случайного паруса. Барниход коменданта Беллы остановился в развилке. — Вам туда, господин преподаватель. Полковник расстегнул карман, доставая латунный жетон. — Ступайте, ворота охрана, но с этим вас пропустят. А завтра изготовим личный для вас. — Там что же, гарнизон? — поинтересовался Аттайр. — Что-то вроде того. — На лице офицера мелькнула досадливая гримаса. «Если возникнут трудности, обращайтесь. Полковник Ланданну, к вашим услугам и спасибо за помощь. Уж извините, до ворот не доставлю. Мне еще надо успеть в порт до отхода шхунда ночной улов». Он скинул руку к фуражке. «Честь имею». Тот подавил в себе желание отсультовать в ответ, молча кивнул и зашагал к маячившим вдалеке крепостным воротам. Когда-то эти стены удерживал его давний предок, то были годы великой смуты. Годы, когда не было ни малейшей возможности понять, кто прав в страну бойне, и каждому приходилось решать, на чьей он стороне, есть ли вообще та сторона, за которую стоит проливать кровь. Сагрен тот смог выбрать. И поскольку сторона императора Ирана II победила, его выбор был сочтен правильным. Вряд ли доблестный рыцарь, возглавивший гарнизон Беллы, Думал о победе государя, до которой оставалось еще несколько лет. И уж, конечно, не думал о милостях и наградах, которые вознесут род Туота в число не самых знатных, не самых богатых, но самых известных родов империи. Он просто сделал выбор, свой выбор, и стоял насмерть, делая то, что был должен, что умел. Охрана у ворот, предупрежденная заранее, увидев жетон, отдала честь и поспешила открыть калитку. Тот прошел молча, стараясь не смотреть на солдат. — Вам туда, — пояснил дежурный начальник караула. — Видите огоньки на втором этаже? Дом примыкает к башне с Агрена Верного. Говорят, что вы... — Благодарю, — сухо ответил Тайер и зашагал к своему новому дому. — Это была неудачная мысль приехать в Беллу, — раздраженно думал он. — И почему я согласился? Разве мало городов метрополии? Почему в департаменте трудоустройства не сыскалось другого назначения? Здесь каждый день каждый горожанин будет смотреть на меня, как на потомка того самого, и ждать, когда же, наконец, я спасу город или выкину еще что-то в этом роде. До невозможности глупая ситуация. Ему опять вспомнился недалекий выскочка Максим, ныне мечущийся по стране в попытках навести порядок на разваливающихся обломках некогда великой державы. Какой легкий путь виделся ему. Взорвать головной центр противобаллистической защиты взорвать, и все тут же станут спокойны и счастливы. Как бы не так. Перед глазами снова встала ухмыляющаяся физиономия первого лейтенанта Марга, герцога Белларина. Что он там говорил? Нынче время сильных людей? А что же делать с остальными, с юной, с ее отцом, с теми, кто по большей части и составляет население утлых обломков великого крушения? Всего пару недель тому назад он надеялся, что брат или странник знают ответ на этот мучительный вопрос. Но, увы, похоже, и они толком не знали, как латать протекающую лодку прямо среди бушующих волн. Странник говорит о каких-то реформах, брат твердит о необходимости военной диктатуры, и очень похоже, договориться им не судьба. Тот захотелось сильно-сильно зажмурить глаза, закрыть уши руками и забиться головой под подушку, Как давно, в детстве, когда отец ругал его за очередную шалость. Потом отца не стало. Его крейсер был пущен на дно двумя торпедами еще в прошлую, вернее, уже позапрошлую войну. Прятаться стало не от кого, И больше ни от чего эта наивная уловка не спасала. Тот поднялся по наружной на второй этаж. Высокое крыльцо, разогретое за день, хранило дневное тепло. Оттайер на минуту задержался перед дверью, Стараясь оставить за порогом горечь тяжелых мыслей, а я в детстве мечтала жить в замке, слышался из приоткрытой двери возбужденный голос Юны. Мне старший брат всегда рассказывал разные истории о давних императорах, королях. Представляете, мой муж был его самым любимым учителем. Когда мне было лет двенадцать-тринадцать, я мечтала, что когда-нибудь стану блистать на приемах у государя. И надо же! Настоящий замок. Жизнь вообще очень странная штука, деточка. Иногда мне кажется, что мы не одни. В каком смысле? Что там, в бездне, дарящей нам свет, есть кто-то еще. Этот кто-то наблюдает за нами и словно в насмешку дарит то, что мы хотим, но совсем не тогда, когда нам это нужно. Я вот всегда мечтал быть смотрителем музея, сколько помню себя. В прежние годы еще до войны часами мог бродить по его залам, рассматривая экспонаты. Потом на раскопках долго работал, и вдруг бац! Ни с того ни с сего бомбы попали в музей. Две штуки. Он целую ночь горел, потому что тушить здание было некому. Все пожарные тогда в порту были, и вот после этого мне предлагают возглавить новый музей. А какой это музей? Здесь же нет почти ничего. Самое историческое, что имеется, — эти вот стены. — Вот скажи, деточка, кому мешал наш музей? — Может, случайно? — Нет, деточка. Бомбер развернулся, прошел над самой крышей и сбросил эти проклятые фугаски. Оттайр покачал головой и вошел. — Добрый вечер. — О, знакомьтесь. Юна радостно бросилась к мужу. — Это мой муж, Оттайр Тоут. А это профессор Кон, наш коллега, хранитель музея. — Хранитель. Протягивая руку, грустно усмехнулся профессор. Вернее, было бы назвать мою должность сторож. Лило Кон. Рад знакомству. Ваша милая супруга мне о вас уже много рассказала, так что заочно я с вами немного знаком. Тот скосил на Юну глаза, та смущенно улыбнулась. Для меня честь пожать руку потомку нашего легендарного героя Сагрена Верного. Обыкновенная рука, буркнул Атр, сжимая тонкую профессорскую ладошку. — О, не скажите. Лилокон начал массировать свои пальцы. Какая твердая. Такой хорошо мечом ворочить. Ой, кстати, — вспомнила Юна. — Атор, скажи, где лучше будет прикрепить ваш родовой меч? Над кроватью или лучше в кабинете? — Родовой меч? — удивленно перебил хранитель музея. — Простите за любопытство. Это что же, меч Сагрена Великого? Если быть точным, это оружие принадлежало еще Рею Тооту конетаблю Ирана Первого, отцу Сагрена. О, какая редкая удача. Меч Сагрена, верного через пять веков, снова в Белли, в такой тяжелый для нас час. Просто невероятно. Послушайте, коллега, мы должны, мы просто обязаны устроить выставку. Вы только представьте, как вас прянут горожане, увидев этот легендарный клинок. Военная история пока не знает случая поражения субмарины с помощью меча. Ну, при чем тут это? Это ж... Такой знак, потом Сагрена и его меч. Нет, вы решительно обязаны. Оттайр шумно выдохнул, словно кто-то целый день, державший чеку гранаты, вдруг отпустил ее, пробуждая дремлющую под чугунной оболочкой ярость. Господин профессор, я ничего не должен. Ни вам, ни Белли. Масаракш. Я с лихвой отдал все имеющиеся у меня долги. Прошу вас, оставьте меня в покое. У меня своя жизнь. «Понимаете, коллега, своя, не Рея Тоота, -то, ни Сагрена Тоота, -то, ни даже Ариена Тоота, -то. никого из моих предков и родичей. Вы можете это понять своим высокоразвитым умом?» «Простите», — смущенно попятился Лилакон. «Простите, я не вовремя. Прости, девочка, я тут заболтался как-нибудь в другой раз. Всего доброго». Аттайр посторонился, открывая дверь. «Профессор юркнул в нее». Опасливо, точно в ожидании удара оглядываясь. В комнатах воцарила гнетущая тишина. «Есть будешь?» — негромко проговорила Юна. «Нет, не хочу. Где дрым?» «Не знаю. Когда машину разгрузили, исчез. Наверняка в крепости есть подземелье. Снимая эту журку, проговорил тот. Вероятно, отправился их изучать». Юна промолчала. «Упыри обожают подземелье». Юна стояла в дверном проеме, освещенная тусклым светом слабенькой лампочки, и печально глядела на мужа. Ну что, не так, нахмурился оттайр. Любимый, только что ты обидел хорошего человека, доброго, милого и беззащитного. Юна, сердце мое. Если бы ты только знала, как я устал бы чьей-то функцией. Оттай-то от, острие карающего меча неизвестных отцов. Оттай-то от, стальной кулак великого странника. Оттайр Тоот, младший брат главнокомандующего, потомок саграноверного. Верного. Хорошо еще не знаешь, что Шаран Прекраснослов тоже из Тоотов. Неужели он тоже из вашего рода? Скажи, где во всем этом я?» «Ты не прав, дорогой. Все мы чьи-то потомки, чьи-то родственники. Ты мой муж, и это тоже твоя функция. Но это не повод могучему и храброму тебе...» демонстрировать превосходство человеку, который в своей очевидной слабости сильнее тебя. У него хватает духа думать о будущем, о своем городе и его жителях. А ты, мой родной, как мне кажется, решил спрятаться. Но спрятаться от себя еще никому не удавалось. Оттаяр долго в полном молчании смотрел на жену. «Прости», — наконец выдавил он. «Я был неправ».